Когда мне приходится вспоминать эту удивительную историю с зайчатами и щенятами, как-то невольно приходит на память другое, не менее замечательное происшествие. Это случилось в Литве, в имении моего доброго приятеля, графа Пржбовского. Однажды, после обеденного чая, граф предложил гостям посмотреть свою любимую чистокровную лошадь. которой он очень гордился. Все мужчины вышли на крыльцо, а я в обществе нескольких дам и гостеприимной хозяйки допивал чай. Вдруг мы услышали крики и громкие испуганные голоса. Я моментально выскочил на крыльцо. Лошадь неистовствовала, с пеной морды фыркала, брыкалась точно дикая. Самые лучшие конюхи боялись подойти к ней, не говоря уже о гостях, хотя среди них были знаменитые наездники. Тут ко мне подошел граф и с насмешкой сказал, «Вот этот конь как раз по тебе, Менхаузен. только ты можешь справиться с ним». Признаться, меня немного задела едкая шутка графа. Недолго думая, я одним ловким прыжком очутился на спине рассверепевшей лошади. Конь взвился на дыбы, но я сейчас же осадил его, и он смирился. К изумлению всех я объехал двор, и, чтобы доставить удовольствие, дамам подъехал к ним, пришпорив коня, вскочил через окно в залу, проехал вокруг стола шагом, рысью, галопом и... Наконец заставил лошадь вскочить на стол. Там я прогорцевал по всем правилам искусства верховой езды между хрустальными чашками и стаканами. Конь, никого не допускавший к себе, так слушался повода, что не разбил ни одного стакана, ни одной чашки. Все гости остались очень довольны таким благоприятным исходом, а дамы смеялись до слез. Граф в порыве восторга подарил мне своего любимого скукуна с чистосердечными пожеланиями удачи в войне против турок. «Пусть этот конь служит тебе, дорогой неустрашимый Мюнхгаузен, так же, как Буцефал служил Александру Македонскому. После этого я поехал в Петербург представляться графу Миниху.